Глава 28. Дубовая полено наконец прогорела и разломилась надвое, и вверх взметнулся сноп искр. Ветер ворчал в дымоходе и завывал высоко высоко в карнизах. Они втроем сидели у огня и ждали Марта, Джон и Джейсон. Это меня беспокоит, сказал Джейсон. Откуда они знают? Откуда они могли узнать, что здесь кто-то есть. Не вполне естественно было бы предположить, что с земли были унесены все. Должны были думать, что возвращаются на необитаемую планету. Они бы знали, по крайней мере, допускали, что здесь остались роботы и ожидали бы их тут найти. Они могли логически предположить, что найдут цивилизации роботов, но они не могли знать... «Не волнуйся об этом», — сказал Джон. «Мы достаточно скоро узнаем. Важно то, что ты говорил с ними совершенно правильно. Они теперь теряются в догадках, они глубоко озадачены. Твои реакции были нетипичны, и они забеспокоились, не знают, что думать». «Сейчас там поди пытаются тебя разгадать». «Да и что бы ни было, — заметила Марта, — не стоит так тебе переживать. Речь не идет о жизни и смерти». «Для меня идет», — возразил Джейсон. «И для Красного Облака. Мы не можем им позволить все погубить». «Быть может, они и не погубят». «Еще одна планета, которую они могут захватить. Ты думаешь, они упустят такую возможность?» «Но эта планета с уже истощенными ресурсами», — проговорил Джон. Они это знают, они сами их истощили. Полезные ископаемые, конечно, да, ответил Джейсон. Не осталось руд, почти не осталось угля и нефти. Хотя они, возможно, смогли бы добыть много полезного из развалин, там еще не все проржавело. И города явились бы источником строительного камня. После исчезновения снова выросли леса. Они сейчас не хуже, чем были, когда на материк впервые пришли европейцы. Тоже можно сказать и обо всем остальном мире. Снова первобытный лес. Прекрасный, обильный лесоматериал. Земля обновилась. Она опять плодородна, как и до того, как человек впервые ее распахал и засеял. Водоемы полны рыбы. «Мы можем с ними поторговаться», — сказала Марта. «Можем поговорить». «Нам не о чем торговаться», — с горечью ответил Джейсон. «Мы можем взывать к их милосердию, но я на это не надеюсь». В вестибюле послышались тяжелые шаги. Джейсон скочил на ноги. «Это всего лишь языки, сказала Марта. Тэтчер послал за ним робота. Изыки вошел в комнату. Не было никого, проговорил он, кто мог бы сообщить о моем приходе. Надеюсь, я не нарушил приличий. Конечно, нет, ответила Марта. Спасибо, что ты пришел. Садись, пожалуйста. Мне нет необходимости сидеть, Чёпорно произнес языки. Черту языки, кончай изображать тут нам смиренность, сказал Джейсон. В этом доме ты такой же, как все. Благодарю вас, мистер Джейсон, ответил робот. Он опустился на кушетку. Должен признаться, что я пристрастился к этому человеческому обычаю сидеть. В моем случае на то нет ни малейшей причины, однако мне это очень нравится, хотя я и подозреваю, что удовольствие мое греховно. Мне сказали, что вы получили известие от направляющихся к нам людей. Помимо того, что я понимаю, какая проблема возникнет с их грядущим прибытием, «Я с большим нетерпением ожидаю возможности получить от них некоторые сведения относительно развития их веры и религии. Было бы утешением...» «Не видать тебе никакого утешения», — сказал ему Джон. «И не надейся. У них на планете я не видел никаких свидетельств религиозной веры». «Совсем никаких свидетельств, сэр?» «Никаких. Ни церквей, ни мест для сотворения молитв, ни желания это делать. Никаких священников. И не смотри столь удивленно». Общество вполне может обходиться безо всякой веры. В сущности, еще до исчезновения почти так и было. И на всякий случай могу добавить, что нет никаких свидетельств тому, чтобы отсутствие веры имело какое-то отношение к исчезновению. «Мне все равно, во что они верят или не верят», — сказал Джейсон. «Давайте не будем уклоняться в сторону. Как люди могли узнать, что здесь кто-то есть? Джон, ты случайно не...» «Нет», — ответил Джон. «Я уверен». Я очень старался не навести их как-нибудь на мысль, что я с Земли. Я абсолютно убежден, что ничего не говорил. Тогда как? Если бы были, они бы сказали нам, непременно. Все эти годы мы думали о том, что случилось с людьми. Этот вопрос никогда надолго не покидал наши мысли. Ты не подумал, что люди могли услышать об этом от каких-то других разумных существ? Путешествуя по галактике, мы не скрывали, откуда мы и как путешествуем. «Значит, ты думаешь, что они могут также знать и о путешествиях среди звезд?» «Возможно», — сказал Джон. «Вспомни, люди ведь тоже летают в межзвезд. У них есть корабли, они могли побывать на многих планетах. Я знаю, что они совершали экспедиции. При этом они могли вступить в контакт с какими-нибудь разумными существами, а среди них с теми же, что и мы. Наши контакты были не слишком успешны. Возможно, и их тоже». Но если бы им удалось установить хоть какой-то контакт с теми, с кем встречались мы, то первым делом они бы узнали, что другие, похожие на них, уже посещали планету и делали это совершенно иным способом, чем они. Эти люди не глупы, Джейсон. Они могут сложить вместе два и два. Но ты об этом ничего не слышал. Никаких намеков. За все время, что был на их планете. Джон покачал головой. Только то, что они наконец обнаружили местоположение Земли и несколько месяцев спустя... Выслали разведывательный корабль. Ты, однако, должен понимать, что у меня не было возможности проникнуть в их правительственные или научные круги. Я слышал только то, что знали простые люди. Ты полагаешь, что если правительство знало, оно могло хранить это в тайне? Почему бы нет? Не знаю, каковы были бы причины такой секретности, но это возможно. Кто-то мягко прошел через вестибюль к дверям комнаты, где они сидели. — Это красное облако, — сказал Джейсон. Он поднялся и встретил своего старого друга у порога. «Прости, что поднял тебя с постели, Гараций, но утром они будут здесь». «Я бы ни за что на свете не пропустил это бдение у гроба», — ответил Гораций красное облако. «Бдение?» «Конечно. Обычай древних варваров из-за океана — не индийская глупость. Ты имеешь в виду сидеть возле покойника?» «И на этот раз», — сказал Гораций, — «покойник — планета и народ. Моя планета и мой народ». Они могли измениться, проговорила Марта. За тысячи лет у них могли несколько измениться взгляды, появится новая мораль, они могли немного повзрослеть. Может быть, это теперь совсем другая культура. Красное облако покачал головой. Судя по тому, что нам рассказывал Джон, это та же самая старая культура, быть может, лишь более умная, более хитрая. Такие никогда не меняются. Машина что-то делает с человеком, она его ожесточает. Она служит буфером между ним и окружающим его миром, и это действует на него губительно, его ожесточает. «Я боюсь», — сказал Джейсон, — «если вы это хотите от меня услышать». «Я послал вверх по реке Каноэ, чтобы известить Стэнли. Так, по-моему, его зовут», — произнес Красное Облако. «Хотя я не понимаю, почему мы с ним носимся». «Это касается нас всех. Он имеет право находиться здесь, если захочет прийти». Помнишь, что сказала та штуковина? Мы – приходящий фактор. Не, я полагаю, это так и есть, сказал Джейсон. Трилобиты были приходящим фактором, и динозавры. Я полагаю, роботы имеют право думать и даже считать, что переживут нас всех. Если они переживут, – ответил Красное облако, – то так им и надо.